Глава 10. К своему стыду, в момент столкновения с парой, я не осознал, что это именно она. И нет, дело было не в том, что девушка, предназначенная мне судьбой, явно принадлежала к низшему сословию, была некрасива, ее лицо носило следы перенесенных болезней. Пара ⁇ это дар богов, а боги иногда шутят мне ли не знать. Придется просто принять тот факт, что мне послали очередное испытание. И принять его. Как бы то ни было, встреча, которую каждый дракон ждет всю жизнь, прошла не очень хорошо. Поначалу я вообще мало что мог понять, потому как настроился на ауру брата, и мои мысли были заняты исключительно его поисками. На девушке был след магии Ортиса, и я первым делом захотел узнать все о нем, прочитав ее воспоминания. Это было ошибкой. Моя пара пришла в ярость, когда я попытался это сделать. Уже позже, вновь и вновь вспоминая эту ситуацию, я корил себя за неосторожность. Очевидно, общение с моим братом настолько не понравилось девушке, что она дала мне отпор, едва я приблизился. Она владела сильным ментальным даром. Я даже не успел понять, что произошло, как наша магия слилась воедино, плюс девушка зачерпнула мою силу и сумела ею воспользоваться, обратила ее против меня, меня, дракона, Одолела простолюдинка. Вдвойне неприятно, что и остальные девушки приложили руки к моему позору. Такого я никогда не испытывал. Надо признать, получить по голове мешком с кофе для меня новый опыт. Еще один факт в пользу того, что надо мной зло пошутили боги. Наверняка их смех породил какой-нибудь природный катаклизм. Надо будет поинтересоваться, не случилось ли где землетрясение или извержение вулкана. Не знаю, что я сделаю со своей парой, когда найду. Правда, это пока вызывало вопросы, ведь моя истинная исчезла в портале, прихватив своих подруг. Обычно это не было проблемой, но она каким-то образом исказила пространственные векторы так, что след портала затерялся, и я сумела определить только направление. Где-то рядом со столицей. Собственно, надо лишь переместиться поближе и обследовать магическое поле. Где бы портал не открылся... Это создаст возмущение в пространстве, и я сумею его отследить. А там можно и за парой побегать, это наверняка будет интересно. А пока нужно собрать информацию и выяснить, как на моей истиной оказался след магии брата». Быстро обследовав логово, я получил подтверждение, что тут заправлял Ортис, руководя бандой из десяти человек. Самое интересное было в том, что память троих оказалась безжалостно стерта. У кого-то исчезли воспоминания об одном годе жизни, у кого-то о нескольких. Ортис, при всей его нелюбви к наукам, не стал бы действовать столь грубо. «Может ли быть такое, что постаралась моя девочка?» Пришлось потратить время, выясняя это. Считывая образы из головы единственного человека, кто сохранил воспоминания, Я обнаружил немало интересного. Моя пара действовала как стихийный маг, чей дар только что пробудился, и, похоже, именно жестокие обстоятельства плена привели к этому. Она защищала свою честь и жизнь. Я прибью Ортиса, когда найду, ведь это он руководил бандой. Моя злость была так велика, что когда в логове появились остальные разбойники, стоило большого труда сдержаться и просто не убить их. Я хотел представить отцу доказательства того, что брат взялся за старое, и его бывшие подельники, точнее подчиненные, прекрасно подойдут в качестве свидетелей. Поэтому я усыпил бандитов и запечатал их логово с тем, чтобы Ортис тоже не мог вернуться сюда и уничтожить следы. Мне не хотелось терять больше времени, чем уже было потрачено, пару следовало отыскать как можно скорее. Что-то подсказывалось, с ней не все в порядке. Но мог ли я предположить, что все будет гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд? Ортис опередил меня и первым добрался до девушек. Когда я переместился к столице, обнаружил сразу два магических возмущения, в одном из которых был след ауры моего брата. Но, наконец-то! Ортиса и девушек я нашел в лесу, неподалеку от столицы, на поляне. Вот только увиденное потрясло, и даже не тем, что все девушки были без сознания, а одна ранена или избита так, что ее лицо и платье были залиты кровью. На миг показалось, что это и есть моя пара. Но, смотрев ее, я выдохнул облегченно и вместе с тем разочарованно. Черты лица были совсем иные. К тому же ни в одной девушке на поляне не было ни капли магии. «Куда пропала моя истинная?» Не обращая внимания на изумление брата, который никак не мог взять в толк, почему я проявляю больше интереса к девушкам, чем к нему, я принялся исследовать закрытый портал. Как и следовало ожидать, пространственные вектора оказались сбиты. Может ли быть такое, что моя пара, оставив девушек на этой поляне, ушла дальше по портальному тоннелю? — Тессар, что происходит? — не выдержал Ортис. Неужели ты тоже ищешь магичку? Так она ушла?» Я медленно обратился к брату, уже понимая, что теряю контроль над своей второй сущностью. Мой дракон чувствовал пару, требовал поскорее найти ее, словно она где-то рядом. Но ее не было, и я растервалась наружу. Требовала найти виновного и наказать, пусть даже этим виновным окажется дракон одной со мной крови. Глядя на брата, я чувствовал, как в руках сам собой формируется огненный шар.